Гордиев узел После того, как операция в Помфилии завершилась, армия Александра должна была присоединиться к войскам, находившимся в Центральной Малой Азии. Путь лежал через земли диких писидийцев. Эта горная страна никогда никому не подчинялась, даже персидскому царю. Сейчас для ее усмирения не оставалось времени. Этим впоследствии должны были заняться сатрапы. Александр быстро, насколько позволяли условия, продвигался по территории писидийцев. Мимо Термесса он прошел, прибегнув к военной хитрости, благодаря тому, что царю удалось заключить мирное соглашение с жителями города Селг, враждовавшими с Термессом. Под Сагаласом он дал сражение и, выиграв его, захватил город». Армия Александра шла по тающему снегу, под дождем, зачастую без дороги, по затопленным талой водой долинам. Она благополучно миновала земли песидийцев и без боя захватила Келены, столицу Великой Фригии. Персидский сатрап, управляющий городом, бежал, но в крепости еще оставался гарнизон корейцев и греческих наемников. Они, наверное, сдались бы. Но не прошло и двух месяцев, как здесь появились персы, снявшие блокаду с города. Александр, для которого важнее всего было своевременно встретиться в Гордии с остальным войском, повел себя совсем негероически и по требованию персов снял блокаду. Он назначил сатрапом Антигона брата своего школьного товарища Марсия, предоставив этому прекрасному организатору урегулировать все дела в Великой Фригии. После десятидневного отдыха войско двинулось в путь. Поход был необременительным, без боя проходили огромные территории, целые провинции, персы повсюду отступали. Наконец, после многонедельных ежедневных переходов армия пришла в Гордий. Одновременно сюда прибыло войско Пармениона, оставившее свои зимние квартиры в Великой Фригии. Его маршрут нам неизвестен. Последними пришли отпускники из Европы с новым пополнением из Македонии и греческими всадниками. Для формирования гарнизонов в завоеванных землях царю нужно было много греческих наемников но у его вербовщиков не хватало денег, чтобы привлечь в армию достаточное число воинов. В то же время персидский царь предлагал наемникам более высокую плату. Правда, македонине выжимали из Памфилии и Фригии значительные суммы, но все они шли на войну с Мемненом. С Эгейского моря поступали очень тревожные известия. Противник в самом скором времени собирается напасть на Элладу, И область проливов. Если же Мемнону удастся захватить проливы, то Александр окажется отрезанным от Македонии. Нужно было создавать флот. Поэтому из гордия царь посылает к Гелеспонту Гегелоха и Амфотера, выдав им 350 талантов для создания эскадры. Кроме того, он послал 600 талантов, антипатру и в Грецию для организации защиты на море. Ему необходимо было обезопасить свой тыл. Теперь вернемся в славный город Гордей, откуда Александр отдавал свои распоряжения. Гордий часто упоминается в греческих легендах. Это древняя столица Фригии, непосредственно связана с историей Македонин. Ну, достаточно вспомнить легенды о том, что предки фригийцев до их переселения в Малую Азию между 1200 и 800 годами до н.э. жили в Македонии. Здесь уже в исторические времена обнаруживали следы бригов. Примечание. Бриги, согласно Геродоту, племя, обитавшее в Македонии возле современного озера Острова. О переселении Бригов в Малую Азию смотри Геродот, Том 7, страница 73. Характерно также, что место действия Сказания о царе Медасе связывают с Македонским Бермионом. Именно здесь цвели знаменитые розы в саду Медаса. В Малой Азии Гордий считался резиденцией всех фригийских царей, носивших имена либо Гордий, либо Мидас, где они благополучно правили после переселения. Известно, что расцвет этого государства приходится на VIII век, время успешного царствования одного из Мидасов, захватившего ассирийскую территорию вплоть до Ефрата и приносившего посвятительные дары даже в Дельфы. Этот царь гордился своей древней боевой колесницей. Центральное положение между Западом и Востоком позволяло фригийцам считать свою страну центром Земли. Это оказало влияние на древнюю ионистскую географию и послужило причиной всевозможных заблуждений и ошибок. Правда, кимирийцы вскоре положили конец процветанию Фригии, однако город Гордей отстроился. И в городской крепости продолжала сохраняться древняя царская колесница. Ее поводья были завязаны так хитро, что никто не мог развязать узел. А ведь существовало предание, что царем этой страны станет тот, кто сумеет развязать узел. В связи с этим возникла еще одна легенда об Александре. Когда он узнал о колеснице, то захотел ее увидеть, а увидев, развязать узел. Но узел не развязывался, и он применил силу. Это сделало Александра как бы наследником фригийских царей. Теперь он мог чувствовать себя их законным преемником. Этот эпизод очень подходил для пера колесфена. Но грек изменил рассказ. У него речь пошла не о фригийском царстве, мало интересовавшем его читателей. Согласно Калисфену, пророчество относилось не к фригии, а ко всей Азии. Он придал эпизоду более драматическое звучание. Царь у него разрубил узел мечом. Рассказу предшествовала прелестная легенда о сказочном горде, которую Калисфен слышал от Фригийцев. Большинство историков передавали легенду, придерживаясь версии Калисфена. Птолемею она показалась вообще не стоящей внимания, и он не упомянул о ней. Аристобул, наоборот, полагает, что об этом стоит рассказать. Но, повествуя о событии, он отказывается от драматических приемов. Царь у него не разрубил узел мечом, а просто вынул заклепку из хомута. Его, как технически образованного человека, больше устраивал именно такой способ. Таковы источники. К сожалению, они не дают однозначного ответа, какой из вариантов верен. Кто-то из двоих, либо Колесфен, либо Аристобул фантазировал. А сам царь, как он вышел из этого положения? По вдохновению или хитростью? Этого мы никогда не узнаем. Нам больше нравится версия с мечом. Если же царь действительно нашел простой способ распустить узел, вынув за клепку, то гениально простое решение, навсегда прославившее Гордиев узел, принадлежит Калисфену. Некоторые считают, что именно эпизод в Гордии пробудил в царе мысль о мировом господстве, как будто Александру нужен был для этого столь незначительный повод. С запада к Киликийским воротам вели два пути пересекавшие Малую Азию. Южный шел от Сарт через Керамон-Агору или через Келены в Иконий и Тиану. По этой дороге однажды уже проходил Кир-младший. Северный сохранился еще от Хеттов, Фригийцев и Медян. Примечание. Керамон-Агора. Базар Керамы. Город в Великой Фригии, вероятно, современный Керамо. Это был окольный путь через Гордий и Анкиру к центру бывшего хетского государства, позднее Птерия, а затем через Мазаку в Армению и Месопотамию или через Тиану к горам Тавра. Между обоими путями лежали мертвые солончаковые степи центральной Анатолии. Может показаться странным, что Александр, выйдя из Келен, избрал северный путь, ведь он был в два раза длиннее южного. Но не следует забывать о том, что выход в Эгеиду был для него закрыт войсками Мемнена, и связь с Македонией осуществлялась только через Гелеспонд. Поэтому Александру проще было идти северным путем. Кроме того, здесь облегчалось снабжение войска. Позднее, когда открылся выход к Эгейскому морю и стали поступать пополнения наемников из Лидии и Карии, начали пользоваться и южным путем. Антигон наладил по нему сообщение из Великой Фрии. Итак, Александр выступил в Анкеру. Здесь ему покорилась соседняя Пафлагония. Царь присоединил ее к гелеспонской фриге, ибо она еще при персах входила в эту сатрапию, пользуясь при этом известной свободой. Александр освободил Пафлагонию от налогов и отказался от какого-либо вмешательства в ее дела». Основываясь на новых исследованиях, я допускаю, что был более краткий путь из Анкеры, по которому можно было попасть в Тиану, не переправляясь через Галис. По левому берегу Галиса шла плодородная густо заселенная полоса, облегчавшая снабжение македонского войска. Здесь, по-видимому, проходила дорога. Возможно, Александр действительно пошел по этому более короткому пути. Он оставил слева утопавшую в облаках вершину могучего Аргея и быстро продвигался на юг, пока не показался мощный хребет Тавра, и войска не подошли к Киликийским воротам, за которыми находились Киликия и Финикия, Персидский царь и Персидское войско. Всем было ясно, что здесь будет решаться судьба мира. Можно было предположить, что Александр примет все меры, чтобы пополнить свою армию за счет завоеванных областей в долине Галеса. Но ничего подобного не произошло. Правда, он назначил в эти области правителя, но не македонина и не грека, а какого-то местного жителя, не исключено, что даже перса. Нам также неизвестно, оставил ли царь в этих областях гарнизоны и обложил ли их налогами. Как в Песидии и Пафлагоне, так теперь и в Каппадокии Александр стремился избегать возможных конфликтов и экономил силы. Он не хотел ослаблять свои войска и, завоевывая симпатии местных жителей, щедро предоставлял им различные льготы. Он терпел местные, практически совершенно независимые власти, поскольку они хоть в какой-то мере обеспечивали безопасное продвижение его войск. Поэтому Восточная Малая Азия выпадала из организационной системы империи, и этот изъян не удалось ликвидировать даже при диадохах вплоть до самого римского периода. Каппадокия всегда оставалась чужеродным телом в системе эллинистических государств.